Глава тридцать Не понял. Я во все глаза смотрел на свое оружие. Неужели Перун настолько рассердился из-за куска алтаря? Или дело в моей наглости? Блин, да мне сейчас без рапира вообще никак. По сути, вся моя игра строится вокруг этого оружия. Этот клинок не особо популярен. Урон меньше, чем у обычного полуторника, а крит ниже, чем у кинжала. Единственная причина брать в руки рапиру, на мой взгляд, это строить вокруг нее свой билд. По крайней мере, она достойно показывает себя в начале и середине игры и полностью раскрывает свой потенциал в конце. Высокая атака, частые и сильные криты делают фехтовальщика опаснейшим противником. А если он еще и эльф, да еще и руки. В общем, несложно понять всю глубину моего отчаяния проклятая мать ее рапира. Я сдержал рвущиеся наружу ругательства и заглянул наконец-то в описание оружия. Мифриловая рапира, проклятая перуном, божественный урон врагу, молния, сила, помноженная на ловкость. При каждом ударе владелец получает 30% урона. Критический удар, ранг оружия реликтовый, минимальный уровень, масштабируемый. Мне пришлось трижды вчитаться в описание, пока до меня не дошло. Клинок действительно проклят. С таким много не навоюешь. Ты один а врагов вокруг ого-го. Но если использовать его вместе с наручим и нагрудником Серафима, то выходит совершенно другой коленкор. Я покачал головой и без дураков в пояс поклонился идолу Перуна. На секундочку я даже захотел посвятить ему кусок алтаря, но внутренняя жаба вместе с хомяком изо всех сил вцепились в артефакт отчаянно-визжа. В итоге, после недолгого противостояния здравого смысла и благородного порыва альтруизма, я банально зажал артефакт себе. «Я вернусь с победой», — пообещал я громовержцу и по наитию добавил. «Это будет славная сеча». «Внимание! Бог громовержец ждет от вас подвига. Очистите усыпальницу падшего Серафима от нежити и верните великому воину покой». Чтобы попасть в усыпальницу, одного ключа недостаточно. Только родная кровь сможет нарушить покой Серафима. Награда – крылья Серафима, фрагмент родовой памяти. Внимание, как только усыпальница будет открыта, любой разумный сможет зайти в нее. Внимание, репутация с богом-громовержцем Перуном повышена с безразличия до симпатия. Внимание, на вас наложено благословение славная сеча, плюс 10 к силе, плюс 50 к сопротивлению воздуху, срок 24 часа. Я отсулетовал всем идолом рапирой и легким бегом направился в город. Это только кажется, что 24 часа это много. Моргнуть не успеешь, они пройдут. Я же пока валяюсь в коме и не нуждаюсь во сне, должен использовать свое преимущество по полной. Пока враг спит, качаться буду я. К тому же сейчас я точно знаю, что на верном пути. Зачищу данж, получу дальнейшую подсказку. Вот только как сделать так, чтобы Робин Гуды мне не помешали? Ведь если не самый известный бог делает такие подарки, как у меня, то что уж говорить о финальной награде? Теперь непонятные шевеления в храме не вызывали у меня недоумения. Боюсь представить, какую награду могут получить Робин Гуды, выбравшие путь крестоносцев да еще и в центральных кластерах, где боги намного сильнее местных. Заложив широкую петлю вокруг храма, я мысленно пробежался по дарованным мне артефактам и зло оскалился. Если это аванс, то за финальный приз однозначно стоит побороться, даже с кланом. Только сначала в данш надо выжить сотку и заполучить крылья. Потом, возможно, город, надо укрепить свое влияние среди местных. Далее птицерух. С крыльями Серафима мой план обретает все большую реальность. Не факт, конечно, что получится все именно в таком порядке, но, как говорится, война план покажет. В таких мыслях и не заметил, как добрался до таверны Горха. Этим вечером тихий переулок переплюнул по посещаемости центральную площадь Удольска. Из раскрытых окон Горховской таверны доносилась музыка и громкие голоса. У самого трактира толкались местные, обступив выкачанную бочку с вином и вынесенные столы с едой. То тут, то там мелькали парни, одетые в белые рубахи, разнося еду и напитки. Как я понял, дармовая выпивка и угощения давно закончились, но вошедший в раж народ решил не останавливаться. Золото и серебро лилось рекой, а на сияющую физиономию горха было больно смотреть увидев меня он замахал руками подзывая к себе ну как поинтересовался я с трудом перекрикивая горланящих у стойки лесорубов годовая выручка неверяща ответил трактирщик годовая и это вечер только начался еды хватит хватит вина еще 30 бочек в подвале стоит «Хм, я же говорил про 20 рискнула тоже вложился смекнул я «И не прогадал», — довольно кивнул Горх, параллельно разливая вино по подставленным кружкам и сгребая монеты с прилавка. «Слушай, этот тип говорит, что с тобой». Он кивнул на шныряющего паза лушида. Воришка светился не меньше трактирщика. Видать, улов превзошел все его ожидания. «Он мне нужен для одного дельца, а вот потом...» «Понял», — Горх расплылся в щербатой улыбке «Вы когда-нибудь видели здоровенного угрюмого бугая с серой кожей, который смотрит на тебя и улыбается?» «Я видел. И чуть было не открыл небольшой кирпичный завод. Бокша где?» «Под столом дрыхнет», — отозвался трактирщик. «Седьмая кружка оказалась лишней». «Отлично! Будь готов выкатить бесплатную бочку вина за мой счет», — крикнул я и полез на стойку. «И оформи, будь добр, две кружки квасу». Хорошо, что волх в отключке, не придется его спаивать, ведь как иначе я озвучу ха, его пророчество. Внимание! Внимание! Но сколько бы я ни орал, никто и не думал отвлекаться на скромного меня. Дай кастрюлю какую нить ненужную. Держи. Я взял сковородку, достал рапиру и пару раз ударил по чугунному днищу посудины. Дзанг, дзанг, дзанг! До молнии Перуна мне, конечно, еще далеко, но и так вышло недурно. Звуки грома заставили народ повернуться к прилавку, а сыпящиеся вокруг меня молнии приковали взгляды толпы ко мне. Верховному волхву Бокша было видение. Ага, на пятой кружке вина? Ребят, а чего эти близнецы за залезли на стойку? Не томи. Дождавшись, когда схлынет волна комментариев, я продолжил. Бокша сказал, что завтра боги явят чудо славному городу Удольску. И не какое-то там абстрактное чудо, а самое настоящее конкретное чудо. И каждый сможет увидеть это чудесное чудо, так сказал Бокша. Бред, конечно, но зато каждый запомнит, что Волхв пообещал чудо, а уж я его обеспечу. «Бесплатная бочка вина за чудо и за Бокшу!» — крикнул я и спрыгнул со стойки. Слушать очередные гениальные комментарии и пьяные выкрики не было ни сил, ни желания. «Где гном, Горх?» «Вон в том углу сидит». Найдя взглядом охранника банка, я подхватил с прилавка кружки кваса и направился в дальний угол трактира. Ошибся я в оценке гнома или нет? И примет ли он мое предложение? «Достопочтимый кубыш!» «Приветствую!» – прокричал я, сгружая кружки с квасом на стол. «Я присяду?» «Валяй!» — гном покосился на кружке и неожиданно спросил. «А почему всего две? И там что, квас?» «Так не пить, сюда пришли!» — улыбнулся я. «Да!» — иронично улыбнулся гном, демонстративно оглядевшись по сторонам. «Работай, пока все отдыхают, отдыхай, когда все работают!» — пришлось слегка изменить изначальную фразу, но и так вышло недурно. «Интересная мысль!» — отстраненно отметил гном и приложился к квасу. Пятый пункт в инструкции, высылаемой для высшего руководства банков. Вот только откуда об этом знает эльф-изгой? «Я много что знаю», – заговорщически улыбнулся я. «Например, работа в банке – это хорошо, но пост городского казначея – еще лучше». Гном покосился на ополовиненную кружку кваса, задумчиво покрутил ее в руке и отставил в сторону. «Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость».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 и для всякого дела нужен стартовый капитал». Не интересно разом поскушнел Кубыш. «Мелко мыслите, уважаемый», — я покачал головой. «Хранилище банка меня не интересует. Я вам больше скажу. Ваши собратья сами вручат мне весь свой золотой запас, еще и уговаривать будут, чтобы взял». «Хм», — недоверчиво протянул гном, не спуская с меня внимательного взгляда. «Выкладывай». «Не так быстро», — я усмехнулся и сделал глоток из кружки. Хм, а ничего, так у вас душистый. Сначала договор. Условия. Я знаю место, где можно найти очень много денег. Противник. Нежить. о, -о, -о глубокомысленно протянул гном. Если о фамильном склепе основателя города, то я тебя разочарую. Без ключа туда не попасть. Уж я-то знаю. Ключ не проблема. Я встал из-за стола и всмотрелся в толпу. Найдя взглядом Шида, уставился на него. Варишка оказался не самым глупым парнем и правильно понял мой посыл. Не прошло и минуты, как он подошел к нашему столику и громко поинтересовался. «Свободно!» «Занято!» — недовольно гаркнул гном, я же взял незаметно протянутый мне сверток. «Ключ от склепа усыпальницы. Квестовый!» И прошептал одними губами. «Через десять минут главные ворота кладбища». «Ну нет, так нет», — сокрушенно махнул рукой Шида и достаточно правдоподобно вздохнул. «Пойду подышу свежим воздухом». «Иди, иди», — недовольно пробурчал гном, сверляя затылок воришки суровым взглядом. «Я бы не стал на твоем месте иметь с этим вором никаких дел, мутный тип». «О, я довольно убрал ключ в инвентарь. Поверь, я знаю толк в мутных типах. К тому же Шида поможет найти тайники, а значит, золота будет еще больше». «Сколько вас?» — в лоб спросил гном. «Вынести сокровищницу-основателя — дело заманчивое, но не зря она простояла столетия. Понимаешь?» «Маг огня, вор, боец-разведчик, волк, и, я надеюсь, я изучающе посмотрел на кряжистого гнома, что к нам добавится еще один опытный боец, который сможет сдержать напор врага». «Лекарь есть!» — нахмурился гном. «Лекаря нет», — я с сожалением покачал головой, — «есть алхимик и зелья «Это не то», — поморщился Кубыш. «Я, как бы так сказать, больше по финансам. Но броня-то есть». «У какого гнома нет брони?» — Кубыш возмущенно вскинул подбородок. «Но лекарь — это святое. Без лекаря никуда». «Где я тебе его возьму за полчаса до рейда?» — поморщился я. «Путяту попроси», — посоветовал гном. Он раньше клириком в каком-то столичном ордене был, пока здесь не осел. Путята, насколько я знаю, волков недолюбливает. Я отрицательно покачал головой. «Значит, придется без волка». «Исключено», — я отрицательно мотнул головой. «Что же, будущий танк нашей небольшой пати, без которого шансы пройти данж стремятся к нулю, сложил руки на животе». «Значит, я не иду».